Глава 13. Пустынный оракул. Аника, отказавшись от трапезы, устроилась спать на заднем сиденье джипа, загнанного в небольшую пещеру с высоким сводом. Давала о себе знать не столько физическая усталость, сколько эмоциональный стресс после стычки с безумными обитателями пустых земель. Кийский двойник в компании Грете и нескольких нестабилизированных сидели у входа в пещеру возле небольшого горящего бледным голубоватым пламенем костра. Один из нестабилизированных время от времени подбрасывал в огонь серые волокнистые брикеты, большой штабель которых был сложен рядом с ним у стены. Брикеты загорались не сразу, но занявшись пламенем, горели долго, давая много тепла. За стенами пещеры расстилались те же, что и всегда, багровые сумерки. Холода не было, поэтому костёр имел чисто ритуальное значение, как нечто помимо слов и действий, объединяющее собравшихся вокруг него людей. Грете снял с огня бурчащий чайник и налил каждому полную кружку крепкого обжигающего кофе. Устройство нашего мира не поддаётся логическому объяснению, сев на место, продолжил он начитыю прежде тему. В нём можно выжить только плывя по течению и не задавая самому себе и окружающим вопросов, на которые невозможно получить ответов. Когда вы встретились с мистом и остальными, Вам разве не показалось странным, что несколько человек собрались в одном и том же месте, уверенные в том, что они являются членами какой-то экспедиции? При этом они не знают, кто и зачем прислал их сюда. Странным это ещё очень мягко сказано, ответил Кейск. Вот видите, грустно улыбнулся Грити. А им казалось, что всё в порядке, что всё идёт так, как должно. Месь не дожидаясь дальнейших указаний от никому неизвестных организаторов экспедиции, начал расставлять свои вешки, безобиднейшее занятие, и это сразу же настроило против него остальных. А тут ещё появились вы и начали задавать свои вопросы. Центр тяжести привычного миропорядка на время сместился в сторону, что и привело к трагедии. Вместо того, чтобы попытаться вместе с вами разобраться в причинах происходящего, они сочли более разумным и рациональным попросту уничтожить источник возмущения. «А как же вы и мист?» — спросил Игорь. «Почему вы не вписались в общую схему?» Мист был одним из тех нестабилизированных, которые решили жить среди людей. Он пытался приспособиться к их жизни, но у него это плохо получалось. А я, гореть отхлебнул кофе и провёл ладонью по лбу. Наверное, убив меня, они были бы правы. Зачем вносить смуту в тот образ жизни, к которой люди как-то приспособились, если всё равно ничего невозможно изменить? А вы уверены, что это так? Если существует какое-то разумное объяснение тому, что происходит в нашем мире, то ключ к нему находится здесь, в пустынных землях. Пустые земли это преддверие мира. Или, если хотите, врата ада. Вы видели склад экспедиционного лагеря? Там есть всё, что нужно человеку для жизни. Но откуда это взялось? Кто построил дома в лагере и обставил их мебелью? Ответа нет. Но существует хотя бы какая-то видимость. Если кто-то организовал экспедицию, то он и позаботился о снабжении её всем необходимым. Здесь же я могу просто поставить на огонь чайник с водой и решить, что у меня в нем варится кофе. Сейчас мы пьем кофе, приготовленный именно таким способом. Если же я захочу сам приготовить кофе, то найду его зерна в баночке на полке, где обычно лежал чай, хотя ни я, ни кто-либо другой не клал их туда. Или же где-нибудь в другом месте. Где, по-вашему, мы достаем себе одежду, еду и оружие? Просто когда в чём-то возникает потребность, люди отправляются на поиски и рано или поздно находят то, что нужно. А как же напавший на нас безумец спросил Кейск: "Почему они бегают голыми с дубинками в руках? Это несчастные существа, которые вообще не понимают, где они находятся и что вокруг них происходит. Они ловят и уничтожают любых бегающих, ползающих и летающих тварей". ведя в этом смысл своего существования я подсчитал что примерно каждый двадцатый из вновь прибывших нестабилизированных становится безумцем должно бы человеку не просто смириться с потерей своей внешней индивидуальности новые нестабилизированные приходят из блуждающего дома спросил игорь откуда вам это известно с удивлением посмотрел на него икийска грити Это только наше предположение, ответил Киск. Ещё мы думаем, что блуждающий дом это выход в иной мир. Я тоже так считаю, сказал Грити, но не могу понять, каким образом вы, никогда прежде не бывавшие в пустынных землях, сумели до этого додуматься. По ту сторону скальной гряды я слышал множество гипотез по поводу того, что представляет собой блуждающий дом, но все они были далеки от истины. Только здесь, наблюдая за появлением нестабилизированных и за тем, что происходит с ними после этого, я смог создать правильную, как мне кажется, теорию. Люди из Нового мира приходят сюда через врата, которые мы называем блуждающим домом, лишёнными индивидуальности и памяти о прошлой жизни.